Глава третья. Появление принцессы. Когда полковник Грим увидел темное лицо, синеватую маску, обращенную к луне, он понял, что вся государственная машина должна стать ловушкой для одного человека. Хотел он поймать и трех других и благодарил судьбу за то, что они собрались вместе, но четвертый менял буквально все. Прежде чем другие стражи порядка успели выговорить слово, полковник просто метнул мотоциклиста, словно камень из прощи, и теперь знал, что полиция наводняет улицы, не давая выговорить слово уже никому. Грим давно подозревал, что на границе неладно. Он снова и снова пытался что-то выведать через премьер-министра и дипломатов, но ответ был всегда один и тот же — ничего нет. Генерал Каск клялся и божился, что он солдат, а не политик. Он стар, он болен, он только думает, как бы уйти от дел, да в сущности и ушел. Заверения эти убаюкивали беспечного короля и уверенного премьера, но не циничного полковника. И вот, пожалуйста, африканец, ушедший на покой, ездит в соседнюю страну на званые обеды. Мало того по занятной случайности, обедает с тем, кто поклялся эту страну разрушить. Глава полиции сжал зубы и с удовольствием посмотрел, как расходятся по улицам его люди. Вероятно, времени почти не осталось. Присутствие иностранного президента, да еще и военного вождя, могло означать что угодно. Может быть, под этой самой площадью тонны динамита. Может быть во всех углах и проулках горы оружия. Вывод ясен. Надо немедленно арестовать четырех вожаков. Грим подождал, пока его люди разойдутся, направился к дому и, поколебавшись секунду другую, постучал в дверь. Свет в столовой немедленно погас. Однако дверь не открыли, и он постучал снова, а там и крикнул что взломает ее именем короля. Тогда она отворилась. За ней стоял слуга, которому, видимо, велели задержать полицию своей глупостью. Без тени юмора он сказал, что хозяева не принимают. Грим оттолкнул его, кивнув полицейскому, этого возьмем вместе с ними, и пошел к столовой по темному коридору. В столовой и на столе стояли остатки неоконченной трапезы. Чашечка черного кофе и маленькая бутылка из-под ликера. Большая полупустая бутылка бургундского, совсем уж огромная полная бутыль бренди, нетронутый стакан молока. Сигары и сигареты самых лучших сортов лежали на столике под рукой. Видимо, обед был роскошный, но он не вполне обычный. Обед еще был. Гостей не было. Они исчезли, как исчез свет, когда полковник постучал в дверь. «Быстро сработано», — сказал он. «Вероятно, есть другой выход. Пошлите людей в подвал и проследите, чтобы Харт стоял там, сзади. Далеко они уйти не могли. Кофе горячий. По-моему, он собирался положить сахар». «Он?» переспросил Симон. «Вы думаете, они здесь обедали?» «Конечно», — ответил Грим. «Тут не надо быть сыщиком. Напитки словно портрет, я просто всех вижу. Вот молоко. Не безумный же поэт его пил, и темнолицый и воин. Это профессор. Он ведь из старых развалин, которые вечно толкуют о здоровье. С такими трудно. Того не ест другого». Зато друзья себя не обидели. У романтика Себастьяна все алое и пурпурное, даже волосы. Что же ему пить, если не бургутское? Старый дикарь предпочитает бренди, как и положено героям. А четвертый, точнее всего, капелька ликеру, самого лучшего, и черный кофе после еды. Вот кто разбирается в здоровье. Все-таки что-то есть в этих изысканных иудеях, с их тонким искусством наслаждения. Говорят, это потому, что они не верят в вечную жизнь». Рассуждая, он тщательно обыскивал комнату, приказав подчиненным обыскать дом. И лицо его было мрачно, хотя тон легок. Обыск не дал ничего. В комнате не было ни портьер, ни шкафов, ни буфета. Не было и других дверей и никто не решился бы предположить, что четыре человека вылезли в окно под надзором полиции. грим смотрел паркет, прочный, старинного рисунка. Конечно, заговорщики могли уйти в другие комнаты, но и там ничего не нашли. Там вообще ничего не было. Грим удивился тому, как у Бога обставлены две жилые комнаты такого дома маленькая около столовой и большая наверху. Дом казался даже не пустым, а полым, как маска классической комедии, да еще и призрачным в лунном свете. И полковник не мог отогнать нелепую фантазию. Весь полукруг, вся площадь, декорация из пантомимы. Здравый смысл напоминал ему, что вид этих мест свидетельствует о снобизме людей, смиряющихся с неудобством, лишь бы обосноваться в аристократическом квартале. Колонны и эркеры величавых небольших домов – просто символ тех, кто хочет казаться богаче, чем он есть, и только. Да, конечно, но здесь штаб-квартира заговорщиков. А в ней негде спрятать динамит или оружие. И еще одна дикая мысль посетила полковника. Может быть, их оружие — газ, под воздействием которого твердые тела обращаются в дым или становятся прозрачными. Дом обыскивали снова и снова, но ничего не нашли. Огромная ловушка защелкнулась как нельзя лучше, но в ней никого не было. Словом, полковник и финансист сокрушались и тревожились. Когда понесли королю и премьеру ничуть не обнадеживающие вести. Выйдя из дома, Грим, несмотря на спешку, остановился на углу, перед зрелищем, поразившим его словно взрыв. Вся стена высокого дома была обклеена плакатами, такими новыми, будто их повесили беглецы, дерзновенно бросив приманку, как бросают бумажки те, кто играет заючью охоту. Полковник пощупал плакат и обнаружил, что клей еще не просох. Но удивительнее всего были надписи, кое-как нацарапанные красным, видимо, с намеком на кровь. Все они начинались со слова «Ждите», после которого утверждалось, что правительству не удалось изловить будущих правителей страны. Автор рекомендовал глядеть на границу, подразумевая, вероятно, что таинственное слово произнесет зловещий африканец. Пройдя по и тополей к краснокирпичному дворцу в стиле конца XVIII века или начала XIX, добровольные сыщики нашли короля в другой комнате, в другой одежде и в другом настроении. Королевское одеяние он сменил на серый пиджак, приличествующий досугу, ибо терпеть не мог формальностей, но скрупулезно их придерживался. Собственно, потому он и не мог их терпеть. А в частных апартаментах за чайным столом он благодушствовал в кругу семьи, если можно так назвать, глядевшую в окно племянницу. Принцесса, которую подданные звали Аврелией, а дядя Марии, была тихая и рассеянна, Но королю это не мешало. Ему мешала бы суета, которую вносил премьер-министр, но тот отсутствовал. Историю загадочного бегства Хлодвиг Третий выслушал не без удивления, но без раздражения. «Если ваш лоб купил этот дом для них, — сказал он, — там должна быть какая-нибудь хитрость». И «Я так думал, ваше личство», — согласился Грим. Только мы ее не нашли. Я поневоле беспокоюсь о том, что замыслили эти негодяи. Судя по всему, они готовятся к решительным действиям. Если их нельзя изловить, вмешался Симон, не арестовать ли кого-нибудь другого? Не они же всем руководят. Полковник покачал головой. В том-то и дело, сказал он. В том-то и странность, что никого другого нет. Просто не пойму, как они смогли организовать вчетвером такую дисциплинированную и тайную партию. Ее называют братством слова, а правильнее назвать братством молчания. Рядовые члены еще невидимые и вожаков. Встречи четверых хоть и секретны, но как бы и публичны. Остальные вообще неизвестно, где встречаются. Обвинить мы можем только главных, но именно их не можем поймать. — Так мы никого и не взяли, — сказал финансист. — Нет, — возразил Грим. мы взяли дурака, который открыл нам дверь. Жалкая добыча, когда идет охота на каска. — Спасибо и за мелочь, сказал король. — Что же говорит ваш дурак? — Ничего, — отвечал полковник. — Наверное, ничего и не скажет. Он слишком глуп, чтобы знать и запоминать. Такой безмозглый уволень. — Говорят, нанимая лакея, надо смотреть на его ноги. Вероятно, он по-своему предан хозяеву. Принцесса впервые обернулась и спросила. — А королю? — Мария, неловко и нервно, — ответил король. — Сейчас уже нет преданных царедворцев. Современные проблемы так не решить. Люди просто не будут слушать. А если напомнить им о преданности королю? — Почему же, — пылко спросила принцесса. Им постоянно напоминают о преданности кому угодно, кроме короля. Когда начинается стачка на маловаренной фабрике, их просят не изменять маловаром. Газеты только и твердят о верности партии или лидеру. Но если я говорю о верности человеку, который предстоит не партии, а всей стране, меня называют старомодный. Или молодой. Видимо, это одно и то же. Правитель Павуньи глядел на племянницу с некоторой тревогой, словно котенок на ковре превратился в тигра. Но она продолжала, стремясь выговорить все. «Почему король — единственное частное лицо? Другие люди — общественные или хотя бы карикатуры на общественных людей? Знаете, что я подумал, увидев этого поэта с пунцовыми усами? Ну, во-первых, я ощутила что-то очень искусственное» словно это раззолоченная кукла или пляшущая мумия. Но больше всего меня разозлил павлиний шарф. Я вспомнил о нашем знамени и о предании, гласящем, что перед королем несли в битву веера из павлиньих перьев. Какое право он имеет на эти цвета? Мы должны быть пристойными, скромными, скучными, умирать от хорошего вкуса. Мы, но не они, заговорщики, пестры и пламенные республиканцы царственники короля. Вот почему они взывают к народу, как взывали некогда мы. Ваши политики и журналисты девятся успехом красных. В том-то и дело, что они красные, как перы, кардиналы, судьи, когда те еще не стыдили своей красоты. Монарх совсем растерялся. «Тебе не кажется, — спросил он, — что мы немного отвлеклись?» Речь шла о пустяке, о лакее, которого нужно допросить. «Я не отвлеклась», — ответила принцесса. «Я о том и говорю. Неужели вы не видите, что с этим лакеем то же самое? Все ругают патриотизм или воинскую верность, и обычные бедные люди отдают свою верность негодяю. Левреи велит хранить ему преданность заговорщику, а мы боимся дать ему мундир, чтобы он был предан королю». Лично мне, заметил полковник, очень близки взгляды вашего высочества. Но боюсь уже поздно давать мундиры. Откуда вы знаете? Воскликнула прекрасная дама. Вы пробовали? Вы их спрашивали, что они чувствуют к своей стране и к королю, о котором слышали в детстве? Нет. Вы вытягиваете из них всякие подробности, хотя их не помнит ни один нормальный человек. Естественно, он кажется дураком. Хотела бы я поговорить с ним. Моя дорогая, — начал ее дядя, но увидел лицо над ее плечом и умолк. Симон, пристойно кашлянув, повел такую речь. — Если Ваше Величество не возражает, я скажу, что мы должны сохранять здравые чувства меры. Лакей — человек не ученый, и в этом смысле действительно человек из народа один из бесчисленных представителей обычных людей. Для изучения общества с ним интересно побеседовать, но в данное время мы не вправе отвлекаться от других более насущных проблем. Мы должны изловить исключительно опасных преступников. Профессор пользуется большой известностью. Генерал — военный герой, стоящий во главе армии. И спорить сейчас о заурядном лакее он замолк. Аврелия Августа шла к двери, обратив к нему невинное и гневное лицо. Убежденность тех, кто еще не верит в сложность жизни, сверкала на этом лице, и двое мужчин уступили принцессе, требующей свидания с лакеем, словно увидели в ней великую пастушку, требовавшую свидания с королем.